Глава 61. В этот момент невозможность управлять собственным голосом, последним оставшимся средством манипуляции, испугала меня настолько, что я просто молча смотрела на Илора. Казалось, еще один звук, и я окончательно перестану управлять голосом, он выдаст меня. Илор оставался на прежнем месте и смотрел на меня. «Пристально, прожигающе, настороженно!» «Ты никуда не уйдешь!» Повторил он таким тоном, словно пытался имитировать мои подчиняющие интонации. У него, конечно, не получилось, и я бы могла высказаться по этому поводу, но страх перед его яростью, которую он сейчас так ярко демонстрировал, пересилил. «Как Хален, как вассал, я должна была склониться перед ним» а как его избранная я могла упрямиться и требовать. Поколебавшись в мгновение, я вцепилась в потрескивающиеся подлокотники и склонила голову, молча, в знак покорности. Судорожно вздохнув, Илор подошел ко мне, прошептал, «Меняю один твой поцелуй на одни объятия, добровольные, нежные». Он протянул ко мне руки ладонями вверх, Я видела их краем глаза. Его пальцы дрожали так же сильно, как мои. Поменять поцелуй на объятие – выгодное для меня предложение. Но я не могла сказать «да». Оцепенение меня не отпускало. Я боялась окончательно потерять контроль над собой. Этот страх раздражал. Злость на него нарастала, пробуждала во мне пламя. И я оттолкнулась от кресла, шагнула вперед, распахивая руки обхватывая Илора за талию и прижимаясь к нему. Не было больше запаха раскаленного металла, сладость корицы застила все. Хален. Прошептал Илор, запуская пальцы в мои волосы. Хален. Он притиснул меня к себе, гладил лихорадочно по спине, почесывал основание шеи, снова гладил спину, прижимал. Я закрыла глаза. Золотая пуговица его мундира вдавливалась мне в щеку. Горячие ладони скользили по спине, прожигая сквозь одежду. Пора было обновить установки на нелюбовь ко мне, отвлечь от себя. Я потянулась к шее, хотелось коснуться ее, проверить, что с горлом все в порядке, хотя бы с внешней стороны, физически. Элор перехватил мою руку, прижал к своей груди и стал гладить. Хален. Его пальцы скользили по коже, сминали манжет, цепляли его острыми золотыми когтями, грозя разорвать, обнажить метку избранной. В дверь постучали. Илор снова прижал меня к себе, а я дернула руку вниз и уткнулась лбом в грудь Илора, скрывая от него свои округлившиеся от переизбытка эмоций глаза. Если бы Илор смотрел на мою руку, Если бы он обнажил ее чуть сильнее, он мог увидеть доказательства моей избранности. Господин Лоренор, донесся до нас встревоженный голос Милориана. Тут э, демоны. Мое сердце стучало так быстро и шумно, что я сначала подумала, будто мне послышалось. Но нет, Милориан снова постучал и повторил. «Демоны, на переговоры прибыли». Упершись ладонями в живот Илора, я тихо оттолкнула его, но он и сам качнулся отступить. Не глядя на меня, пригладил огненно-рыжие волосы, растерянный, печальный, тихо повторил. «Охрана будет с тобой, пока не закончим это дело с неспящими, и с демонами, и с фламирами тоже. Ты слишком дорог мне, и это слишком многим известно, чтобы не опасаться за твою жизнь». Он вздернул подбородок, стирая с себя эту растерянность, внешнее проявление слабости, и уже гордым, уверенным драконом направился к двери. Остановился, взмахнул рукой, и стол начал собираться из щепок, но собирался криво, трясся, скрипел, и лору не хватало концентрации. Он отмахнулся, и щепки снова разлетелись. И открыл двери и почти прорычал. «Ну где там эти демоны?» Прикрыв глаза, я вдохнула и выдохнула, пытаясь восстановить душевное равновесие, но оно упорно не желало восстанавливаться. С демонами мне пообщаться не удалось. Конечно, я отправилась вместе с Лором встречать представителей потенциально вражеского мира. Мы спустились на первый этаж, восстановленный после недавних перестановок зал совещаний. Сопровождавший нас Милориан был бледен и косился то на Элора, то на меня. Я следовала на полшага позади Илора и улавливала в его аромате агрессивные изменения. Двери открылись перед нами, и Лор шагнул в зал и остановился, окидывая группу демонов строгим взором. Я с внешним равнодушием оглядывала рогатых. Все они были достаточно молоды и... красивы. На столе рядом с ними лежали папки и какие-то плоские, покрытые стеклом дощечки. Вперед выступил белорогий, белокурый демон в белой броне. Он держался свободнее и естественнее своих собратьев. Чувствовалась в его жестах и мимике какая-то дерзкая раскованность. Следом за ним шагнул демон помрачнее, но тоже симпатичный. В запахе лора появилось еще больше раскаленного металла. Он чуть повернул голову. Хален, пока я обсуждаю дела с нашими гостями, прими командование ИСБ». Он меня отсылал. Инстинкты иногда были такими нелогичными, склоняли к странностям. Отправить меня прочь от красивых, сильных демонов, управлять толпой драконов-мужчин. Не то чтобы я была против. С демонами еще успею пообщаться, а успокоиться вдали от Элора проще. «Но нелогично же!» «Слушаюсь!» — ответила я и развернулась. «Документами займись!» — велел мне вслед и лор. «Милориан, проследи, чтобы Холена не беспокоили по пустякам!» «Надо же!» — мозг включился. Створки сомкнулись, отсекая меня от зала переговоров. «У меня предложение!» «Энтузиазм жаждущего мне заранее не понравился!» Я знаю, как сделать так, чтобы твой хвостатый тебя больше не отсылал». Я не ответила, не соглашалась его слушать, но жаждущего это, разумеется, не остановило. «Мы сейчас можем отправиться куда-нибудь покуролесить, врагов пошинковать, и потом, когда Элороч нас найдет и успокоится, он заречется не выгонять тебя с совещаний из-за ревности. Ну, как тебе идея?» Конечно, я никуда не пошла, хотя жаждущий знатно распинался, предлагая мне рейды к вампирам, походы по злачным местам обитания преступников и даже в новый Дрент заглянуть, как в потенциально опасное место, ведь там сейчас почти без власти. Сама дракон, я знала, что такой поступок без веских на него оснований лишь спровоцирует Элора на более жесткий контроль, да и родственники его не дремлют. «Нет, я не спорила, не бунтовала, не лезла к демонам, но в самом деле скоро нам с ними придется плотно общаться, потерплю». И даже с драконами и СБ не встречалась, потому что необходимости в этом не возникло. Я делом, сидя у себя в кабинете, показывала свое благоразумие и послушность, усыпляла бдительности Лора и его семьи заодно. Последнее время я часто действовала как дракон со стихиями, Но пора было вернуться к истокам и поступать как менталист, как истинная наследница рода Сирен, хладнокровно, используя чужие слабости, подчиняя. Несколько раз за день Илор заглядывал ко мне в кабинет, с подозрением оглядывал, спрашивал, как дела, и я отчитывалась о проделанной работе, что делало его взгляды еще более внимательно настороженными. Вечером Илор поставил пару десятков подписей на подготовленных мной бумагах и лично сопроводил меня в комнату для телепортации во дворец. В зале было сумрачно, тускло отливал золотом изображенный на стене великий дракон, от которого я непроизвольно отвернулась. Я тут с братишкой решил прогуляться. Начал Илор как-то неуверенно ерзая. «Ты ведь не заскучаешь один?» «Я буду не один», — напомнила я. «В твоей башне живут еще трое, и они мне скучать не дадут». Никаких двусмысленных интонаций, никаких многозначительных взглядов, но и Лор неловко передернул плечами и призадумался. Затем все же кивнул, вздохнул и положил руку мне на плечо. «Только поужинай хорошо, ладно?» Я кивнула, и нас охватило золотое пламя, щекоча меня и согревая, а через мгновение вокруг нас раскинулся прекрасный дворцовый парк, который начали потихоньку готовить к свадьбе Арендера и Валерии. Илор прошелся за мной до своей башни, поднялся на самый верх и смотрел на меня до тех пор, пока я не закрыла дверь. Очень хотелось узнать подробнее о неспящих в Киндионе, поговорить об этом слона Бет или Дарионом попробовать вытрясти информацию, но я понимала, что от меня этого ждут и лор, и император. А значит, именно сейчас мне не следовало ничего выяснять. Я же послушный вассал-дракон, послушная избранная драконесса. Пока. Ничего я не предприняла и на следующий день, и на следующий после него тоже не сделала ничего, что могло бы выдать мою непокорность. Я посещала службу, занималась делами ИСБ и предоставленной демонами документацией о культе безны, пока Илор лично возглавлял расследование заговора фламиров против аранских. Дел там хватало, Илор с императором собирались разобраться с Шароном Фламиром сразу после свадьбы Арендера и Валерии, пока те будут на брачных неделях, и против такого мощного рода доказательства требовались основательные, и собирать их следовало очень осторожно, чтобы не потерять свидетелей. Да и безопасность самой свадьбы требовала внимания, и прихваченные человеческие королевства нуждались в руководстве, поэтому, наверное, Элор не слишком меня дергал, ему было некогда, хотя провожал на службу и с нее. Заходил днем и посматривал с подозрением, словно ожидал подвоха. Правильно ожидал, но я ему об этом, конечно, не говорила. И хотя внутри все горело от нетерпения, а короткие, но чувственные сны с лором раздражали, внешне я сохраняла обычную невозмутимость. Мне даже нравилось это лицедейство, оно пробуждало охотничий инстинкт. Я словно затаилась в засаде, чтобы в решительный момент метнуться на добычу и сцапать ее в одно неуловимое движение. Но пока этот момент не наступил, меня караулили. Я полагала, что ударить следовало после свадьбы и ареста фламиров, когда Элор и Император ощутят себя победителями и ненадолго расслабятся. Так что я приготовилась ждать и отбиваться от Илора. Не мог же он так просто поверить, что я успокоилась. Ожидание его вопросов и проверок на третий день стало почти мучительным. Я сама почувствовала себя добычей, которую выслеживают. Умел и Лор меня доводить. Но на следующий день ему вовсе стало не до меня. У Валерии проснулась тяга к коллекционированию, и Оранским пришлось срочно организовывать прием ее в клуб драконов-коллекционеров. Я в подготовке не участвовала, Занималась делами ИСБ, хотя вынуждена была принять приглашение на само торжество. И Лор настоял. И что-то странное было в его голосе. Но окончательно я поняла, что происходит что-то странное, когда после мероприятия Илор не потащил меня обратно в свою башню, а доставил в ИСБ в свой кабинет и попросил оценить черновик первоначальных договоренностей с демонами по урегулированию совместной деятельности. В глазах Эллора был какой-то нездоровый блеск, он странно улыбался. Так как я изображала покорность, не стала допытываться о причинах странного поведения, напоминать, что уже поздно, просто кивнула и села в пропахшее им кресло изучать предложенные документы, довольно обычные. У нас подобными регулируются отношения со всеми признанными мирами. Прочитала я их быстро, навела порядок на столе, прошлась по кабинету, оглядела выставленные на показ коллекционные перья, прошел час, другой, третий. Я уже томилась от безделья, любопытства и беспокойства, а Элор все не возвращался. После очередного захода вдоль витрин с перьями, Я рухнула в кресло и подтянула рукав, посмотрела на метку избранной, чтобы убедиться, и лор жив и здоров. «Да ладно, не дергайся», — хмыкнул на это жаждущий. «Если помрет твой рыжий, отправимся на вампиров охотиться, так даже веселее».